Глава 6. Остановившись возле одной из витрин, Джек пригладил растрепавшиеся волосы. Невольно его взгляд упал на выставленные за стеклом головки сыра и тонкие сурмиские колбасы. Вроде бы ничего особенного, однако теперь такая еда была для него недоступна. Джек сглотнул голодную слюну. Он вспомнил, что сегодня еще ничего не ел. Ладно, перехвачу чего-нибудь у Лисии. Успокоив на себя и пошел дальше. В следующей витрине было мороженое, которое Джек тоже любил, но в долг здесь не давали. Стараясь идти быстрее, он невольно принялся вспоминать, где в последний раз видел пункт раздачи бесплатного супа для городской безноты. Непододрюку от складов конни Самуил. «Какой ужас! Я уже готов жрать эту баланду!» – одернул себя Джек. Чтобы избавиться от подобных мыслей, он стал разглядывать прохожих, в особенности девушек. Прежде они впивались в него глазами, должно быть, чувствуя запах денег. Теперь, к удивлению Джека, испуганно сторонились его и даже оглядывались в поисках полицейского. Бесплатежной карточки воспользоваться платным переходом было невозможно, а потому Джеку пришлось идти по одной стороне улицы. Это удлинило дорогу почти в два раза, но перебегать улицу в неположенном месте было равносильно самоубийству. По закону водитель мог давить такого пешехода, как если бы он был облезлой кошкой. Спустя два часа, изрядно натрудив ноги и от духоты, Джек наконец увидел дом Люсии. Под ее окнами стоял красный элеватор, которому не было и полугода. Джек подарил его Люсии во время одного из приступов щедрости, о которых позже всякий раз жалел. Еще за последний год он подарил ей с полдюжины колец с бриллиантами, несколько пар серег, «Жемчуг, десяток платьев от Эми и Дьюкс?» «Эх, да всего и не перечислишь». «Лучше бы купил лицензию», – заметил себе Джек. Затем, опомнившись, похлопал себя по карманам и в заднем брючном нашел сложенный в четверо дубликат лицензии на производство пончиков. Оригинал он хранил в банковской ячейке. «Но чем теперь могла помочь пончиковая лицензия?» «Ничем», – сам себе ответил Джек и шагнул в прохладный подъезд. Сторожившая покой жильцов консьержка невнятно ответила на приветствие Джека и, подобрав губы, как-то странно на него посмотрела. Это было удивительно. Прежде она была ему рада, поскольку Джек часто ее подкармливал, оставляя на столике 1-2 бата. Пройдя по коридору, он остановился напротив двери и нажал кнопку звонка. Было слышно, как внутри квартиры прозвучал гонг. Этот новомодный звонок Джек тоже оплатил из своего кармана. Открыть дверь ему не спешили пришлось позвонить еще раз. Только после этого в глубине квартиры послышались какие-то невнятные звуки, которые позже оформились в торопливые шаги. Щелкнул замок. Тяжелая дверь открылась, и появилась Люсия в шелковом халате на голое тело и с лихорадочным румянцем на щеках. Джеку этот румянец был знаком. Он проступал на хорошеньких щечках Люсии только во время занятия сексом. «Привет», – сказал Джек, отгоняя посторонние мысли. В конце концов, ему нужны были только деньги. «Ха! явился! Крипло хрипло воскликнула Люсия. «Приличный человек после такого постыдился бы припереться». Чувствуя себя виноватой, Люсия избрала тактику нападения. «Ты не одна?» – уточнил Джек, еще не зная, как к этому отнестись. «А я перед тобой не обязан отчитываться. Ты мне никто». «Я тебе никто, но я содержал тебя. Я имею право задать тебе этот вопрос. Ты не одна, Люсия?» «Он меня содержал!» – вспыхнул изменница. «Да как у тебя язык поворачивается сказать такое? Четыре последних счета вернули мне обратно. В банке сказали, что ты банкрот. Тоже мне, благодетель!» Люсия набрала в легкие побольше воздуха, а потом выпалила зло, сузив глаза. «Нищий!» Джек еще не нашелся, что сказать, когда за спиной Люсии появился ее новый дружок. Субъект лет 45 пяти, с бесцветными глазами и слегка тронутой сединой шевелюрой. Хуже всего было то, что этот парень появился в халате Джека, который обошелся ему в четыре сотни батов. Джек был уверен, что и пахло от этого мерзавца его одеколоном, оставленным в ванной на полочке. «Убирайся отсюда, блюдок!» – произнес незнакомец уверенным тоном. «Ты больше не дотронешься до этой девушки. Это тебе говорю я, Берт Шнайдер. У тебя только несколько секунд, чтобы раствориться в полуденном смоге, иначе я размажу твою задницу по стене». С этими словами новый дружок Люсии достал из кармана халата полицейский значок и показал его с таким видом, будто ожидал, что теперь Джек сгинет словно призрак. Уверенность, с какой новый дружок доставал из кармана бляху, добила Джека окончательно. Он метнулся вперед, но был атакован завержавшей Люсии, встретившей его лапками с острыми коготками. Джек чувствовал, как они впиваются в его лицо, однако это уже было неважно. Через ее плечо длинным ударом он достал полицейского точно в нос. Получив по физиономии, новый дружок отлетел к стене и упал вместе с небольшой полочкой, обрушив стоявшие на ней пузырьки и маленькие статуэтки с цветочками, которые так любила Люсия. Отшвырнув от себя визжащую изменницу и чувствуя, как начинают сжечь оставленные ее коготками царапины, Джек, не ожидая ничего хорошего, побежал по коридору и выскочил в холл. Старые навыки еще действовали, и вместо того, чтобы поспешить на улицу, Джек спрятался в холле за углом. Вскоре послышался топот, и в двух шагах от себя Джек увидел знакомый халат и большой черный пистолет. Дружок Люси бросился в погоню за обидчиком. Действуя машинально, Джек выбил оружие, а затем приложил противника в ухо и по печени. Когда тот свалился, Джек еле сдержался, чтобы не заехать ему ботинком по физиономии, но вместо этого подобрал пистолет и, сунув его за пояс, выскочил на улицу, мимо онемевшей от ужаса консьержки.